Глава 15. Развязка. Сократев или Старкос был на самом деле один и тот же человек. Но до сих пор никто еще не знал, что под этим именем скрывается грек родом из Маньи. Изменник, нажившийся с помощью врагов Родины. Да, это был Николас Старкос. Он командовал этой флотилией. Страшные успехи, которые наводили ужас на моря архипелага. Это был он. Он презренному промыслу пирата присоединял еще презренную и гнусную торговлю. Он продавал этим варварам, этим неверным своих соотечественников, ускользнувших от резни свирепых турок. Он Сократив. И это прозвище принадлежало сыну Андроники Старкос. Сократев так будем называть его теперь, уже несколько лет тому назад сделал остров скарпанта центром своих операций. Там в глубине неизвестных бухт восточного берега находились главнейшие стоянки его флотилии. Покинув корфу сократев направил користу прямо к берегам скарпанта. Намереваясь снова начать свое разбойничество в надежде встретить корвет который на его глазах готовился к выходу в море и предназначение которого он знал. Между тем, заботясь всецело о Сефанте, он немало не отказывался от желания найти Хаджину Элизунда, ее миллионы, а также отомстить Генриху Дальбаре. Тогда флотилия пиратов стала отыскивать корвет. Но, несмотря на то, что Сократив весьма часто слышал о нем, И о том страхе, который он нагнал на пиратов Северного архипелага, он никак не мог выследить его. Ему стало известно, что Сифанта находится под командой Генриха Дельбаре только тогда, когда он увидел его на базаре Скарпанта. Сократив, покинув Тазас, бросил якорь в Смирне и отплыл отсюда только за 48 часов до прибытия корвета. Мнение, что Соколов должен был направиться к Криту, не было ошибочно. Там, в гавани Грабузе, ожидал Брик, который должен был отвезти Сократифа в Скарпанта. Корвет заметил его через некоторое время после его выхода из Грабузы и стал преследовать, но никак не мог настичь. Сократев узнал Сифанту. Первой мыслью его было напасть на Корвет, взять его с помощью абордажа и удовлетворить свою злобу, уничтожив его совершенно. Но, пораздумав, он решил, что лучше допустить себя преследовать вдоль Критского побережья, завлечь корвет до острова Скарпента и затем исчезнуть в одном из разбойничьих притонов, только ему одному известных. Это было им сделано, и начальник пиратов приготовил уже свою флотилию к нападению на Сифанту, как известные читателям обстоятельства ускорили развязку этой драмы. Когда Сократев зашел на палубу корвета, было три часа пополудни. Ветер усиливался, что позволяло другим судам встать так, чтобы их пушки были направлены против сифанты. Что касается двух бригов, прицепленных по обеим сторонам корвета, то они должны были ждать, Когда их начальник отдаст приказание отчаливать, сто человек пиратов находились на палубе побежденного судна. Сократьев еще не вступал в разговор с командиром Дельбаре, он только переговорил со Скапелло, который велел отвести пленников, офицеров и матросов к люку. Там их соединили с их товарищами, которые были схвачены на батарее и каютах. Затем всех их свели в трюм. Какая участь ожидал их? Несомненно, страшная смерть, уничтожит их, уничтожая Сифанту. На Юте остались только Генрих Дельбаре и капитан Тодрос, обезоруженные и связанные. Сократив окруженный дюжиной пиратов, пошел по направлению к ним. Я не знал, сказал он, что Сифанта находится под командой Генриха Дельбаре. «Если бы это я знал, то я не замедлил бы дать ему сражение в морях Крита и лишить его таким образом возможности конкурировать с отцами Ордена Благодати на базаре Скарпанта. Если бы Никола Старкос подождал нас в морях Крита, то он давным-давно был бы повешен на мачте Сифанты». «Правда?» — возразил Сократев. «Скорая справедливость». «Да, справедливость, достойная предводителя пиратов». «Берегитесь, Генрих Дальбаре!» — вскричал Сократив. «Берегитесь! Мачта еще цела! И мне только стоит сделать знак!» «Делайте!» «Офицера не вешают!» — вскричал капитан Тодрас. «Его расстреливают! Это подлая смерть!» «Какую способен придумать только подлец!» прибавил Генрих Дельбаре. При этом последнем слове Сократив сделал знак, значение которого очень хорошо было известно пиратам. Это был смертный приговор. Пять или шесть человек бросились на Генриха Дельбаре, в то время как другие держали капитана Тодроса, силившегося разорвать веревки. Командиры сифанты потащили на нос корвета среди угрожающих возгласов. Еще несколько секунд, и гнусный акт совершился бы над французским офицером, как вдруг на палубе появилась Хаджина Элизунда. Девушка была приведена по приказанию Сократифа. Она знала, что предводитель пиратов Никола Старкас, но спокойствие и гордость ей не изменили. Она не знала, что Генрих Дельбаре остался в живых, и она его увидела. Он жив, жив, чтобы вынести последнюю пытку. Хаджина кинулась к нему. Генрих, Генрих! Пираты хотели ее остановить, когда Сократьев, идя к носу корабля, остановился в нескольких шагах от Хаджины и Генриха Дельбаре. Он смотрел на них с убийственной улыбкой. Вот! «Хаджина или Зунда во власти Николы Старкаса», — сказал он, скрещивая руки. «Итак, в моих руках наследница богатого корфиотского банкира». «Наследница корфиотского банкира, но не наследство», — холодно ответила Хаджина. Сократев не мог понять смысла этих слов и продолжал. «Я льщу себя надеждой» что невеста Николы Старкаса не откажет ему в руке, найдя его снова под именем Сократифа. «Я!» — вскричала Хаджина. «Вы!» — отвечал Сократев еще с большей иронией. «Что вы признательны благородному командиру Сифанты за то, что он вас выкупил. Это хорошо! Но что он сделал, старался сделать и я!» Ведь ради вас, а не ради этих пленников, я пожертвовал своим состоянием еще одно мгновение, и я стал бы вашим обладателем и и скорее вашим рабом прекрасная хаджина. Говоря таким образом, Сократив сделал шаг вперед. Девушка в страхе прижалась к Генриху Дельбаре. Несчастный! воскликнула она. Да! «Очень даже несчастный, Хаджина!» — отвечал Сократив. «И на ваши миллионы рассчитываю я выбиться из несчастья!» При этих словах девушка подошла к Сокративу. «Никола Старкас», — сказала она спокойным голосом, — «у Хаджины и Лизунда нет больше того громадного состояния, за которым вы гонитесь. Это состояние она истратила, чтобы возместить то зло, которое ее отец причинил, добывая себе эти миллионы. Никола Старкас, Хаджина или Зонда теперь беднее, чем самый последний из этих несчастных, которые перевозились с Сифантой на родину. Это неожиданное открытие произвело сильное впечатление на Сократева. Он внезапно переменился, огонь ярости блеснул в его глазах. Он все еще рассчитывал на те миллионы, которыми Хаджина пожертвовала для спасения любимого человека. И от этих миллионов, она сказала это таким тоном, что нельзя было ей не верить, ничего уже не осталось. Сократев смотрел то на Хаджину, то на Генриха Дельбаре. Баре. наблюдал за ним и предугадывал развязку этой драмы. Кроме того, ему уже были отданы приказания относительно уничтожения корвета и он ждал только сигнала, чтобы привести их в исполнение. Сократев повернулся к нему. «Иди, Скапелло», — сказал он. Скапелло в сопровождении нескольких товарищей сошел с лестницы, которая вела в батарею, и направился к пороховым бочкам, находившимся на кармисе Фанды. В это же время Сократев отдал людям приказание возвратиться на палубы тех бригов, которые еще были прицеплены к корвету. Генрих Дельбаре все понял. Не только его смертью, но и смертью сотни других несчастных Сократев хотел удовлетворить свою месть. Уже два брига сняли свои крики и стали удаляться. Из всех пиратов только двадцать осталось на палубе корвета. Шлюпки ожидали их и Сократева около сифанты. В эту минуту с и его товарищи появились на палубе отчаливый вскричал Сократев страшным голосом. «Через несколько минут никто больше не останется на этом проклятом судне!» «А? Вы не хотели умереть позорной смертью, Генрих Дальбаре? Хорошо! Взрыв не пощадит ни пленников, ни экипажа, ни офицеров Сифанты!» «Генрих», — сказала Хаджина, — «по крайней мере, мы умрем» вместе. «Ты умрешь, Хаджина?» — воскликнул Сократев. «Нет! Ты будешь жить и будешь моей рабой! Моей рабой! Слышишь?» Презренный! – вскричал Генрих Дальбаре. Девушка прижалась к нему. «Берите ее!» — приказал Сократев. «И отплывай!» — прибавил Скапелла. «Теперь время!» «Два пирата...» кинулись на Хаджину и оттащили ее к борту корвета. «А теперь!» — вскричал Сократев. «Пусть погибнут все с Сифантой! Все!» «Да, все! И с ними твоя мать!» Это была старая пленница, которая показалась на палубе с открытым лицом. «Моя мать!» — вскричал Сократев. «Твоя мать!» «Николас Таркос, ответил Андроника, — «и от твоей руки я погибну». «Оттащите ее! Берите!» — кричал Сократив. Некоторые из его товарищей бросились к Андронике. Но в это время на палубе появились оставшиеся в живых пассажиры-сифанты, которые выбрались из трюма и бросились на пиратов. «Ко мне! Ко мне!» — вскричал Сократив. Пираты, которые были еще на палубе, поспешили к нему на помощь. При виде матросов, вооруженных копьями и кинжалами, Сократев понял, что все потеряно. Но, по крайней мере, все те, которых он ненавидел, погибнут вместе с ним. «Лети же на воздух, проклятый корвет!» — вскричал он. «Взлететь на воздух нашей сифанте Никогда!» Это был Ксарис который появился, держа в руках зажженный фитиль, оторванный им у одной из пороховых бочек. Затем, ударив Сократе топором, он убил его на месте. Андроника испустила крик. Все, что могло остаться от материнского чувства в ее сердце, даже после стольких преступлений Никола Старкоса, все вылилось в этом крике. Она приблизилась к сыну встала перед ним на колени, чтобы сказать ему последнее «прости», и упала около него. Генрих Дельбаре подошел к ней. «Умерла», — сказал он. «Бог простит сыну из милосердия к матери». Между тем те пираты, что сидели в шлюпке, быстро направились к одному из бригов. Весть о смерти Сократефа скоро распространилась. Нужно было отомстить за него, и пушки флотилии снова начали палить Патифанте. Но сотня человек, оставшихся в живых из экипажа Дельбаре, встала у пушек и победоносно отвечала на залпы пиратов. Скоро один из бригов, тот самый, который находился под черным флагом, пошел ко дну под страшные проклятия бандитов. — Славно, братцы! — вскричал Дельбаре. Мы спасем нашу Сифанту! И битва продолжалась. Сократифа больше не было, чтобы увлечь своих пиратов, и они не решались на вторичный абордаж. Вскоре осталось только пять судов из всей флотилии. Пушки-сифанты могли легко открыть в них течь. Но, пользуясь хорошим ветром, пираты пустились в бегство. «Да здравствует Греция!» — вскричал Генрих Дельбаре, когда флаг-сифанты снова стал развиваться на грот-мачте. «Да здравствует Франция!» — отвечал весь экипаж, соединяя эти два имени, которые так тесно были связаны за все время войны за независимость. 7 сентября, около шести часов вечера, Сифанта показалась вблизи Эмны и вошла в гавань после годового похода, который восстановил спокойствие в морях Греции. Тут началось ликование пассажиров — Затем Дельбаре простился с офицерами и экипажем и передал капитану Тодрусу командование корветом, который Хаджина приносила в дар правительству. Несколько дней спустя среди множества населения, экипажа, офицеров и пленников, возвращенных теперь их родине, отпраздновали свадьбу Генриха Дельбаре с Хаджиной Элизунда. На другой день новобрачные уехали во Францию вместе с преданным слугой Ксарисом. Моря уже были совершенно очищены от пиратов, и на них выдворилось полнейшее спокойствие. Сифанта, под командованием капитана Тодроса, никогда больше не видела того черного флага, который исчез вместе с Сакратефом. Это уже был не архипелаг в огне. Это был... Архипелаг потухший, снова открытый для мирной торговли. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Валерий Толков.